Глава 19. В полуподземном ангаре резко пахло краской и клеем, которым соединяли некоторые элементы, стоявшие перед нами конструкции. В частности, им клеили полотняную обшивку крыла с деревянным нервюром, добавок к многочисленным бронзовым закрепкам. Плотная ткань была заимствована из оболочек баллонов, сбитых в противника. Местная не обладала достаточной прочностью и дополнительно покрывалась слоем вонючего лака. А носки крыльев, воспринимающие основную нагрузку от встречного потока воздуха, изготавливались из достаточно толстой жести. Была поначалу идея покрыть весь самолет металлической обшивкой, но, прикинув ее вес и потребные трудозатраты, решили отказаться в пользу трофейного полотна. Все это я объяснял главе коммуны Валентину крапинскому посетившему наше новорожденное авиационное производство, накануне начала летных испытаний ее первенца, оснащенного двигателем внутреннего сгорания, который сейчас как раз и монтировался в завершенный постройкой корпус самолета. Бывший портативный дизель, избавленный уже здесь от лишних, ненужных для полета элементов конструкции, выглядел совсем малюсеньким и незрачным. Неужели у него хватит мощности поднять в небо такую здоровую махину? Удивился высокий гость, впечатленный размерами планера, в пятеро превосходящими привычные для него крылья. Ангел. Вполне успокоил его я. При нашей силе тяжести десятки киловатт за глаза. Ведь люди со своей несчастной третьей киловаттой то умудряются на этой планетке летать, а тут тридцать раз больше. Так что хватит и самому конструкцию поднятия и пилота, и еще сотням местных килограмм груза. И разогнать все это до невиданных пока скоростей. Насчет невиданных скоростей я, конечно, немного погорячился. Плотная атмосфера не способствует установлению рекордов, и из предварительного расчета следовало, что максималка у аппарата в горизонтальном полете у Земли не превысит сотни километров в час. Это, разумеется, намного больше, чем у дирижаблей и ангелов, и даже превышает скорость птиц и псеродактилей, но по привычным мне меркам детский сад. Но в пикировании можно будет выжать еще километров 15-20, если этот флаттер не словишь. Впрочем, полностью прояснить этот вопрос могут лишь летные испытания, причем желательно при их проведении не грабануться. С другой стороны, столь малый диапазон доступных скоростей позволял значительно упростить конструкцию машины по сравнению с классической. Так, благодаря малой посадочной скорости, механизация крыла вообще не требуется. Трехколесные шасси, оснащенные противо капотажными лыжами, тоже получилось простое и легкое. И конструкцию воздушного винта, выполненного этот раз из дерева, не пришлось усложнять, оставив его с постоянным шагом. Все это вкратце объяснил крапинскому и его официальным лицам. Аппарат произвел на заказчиков ошеломляющее впечатление. Такой конструкции в этом мерке еще не видели, Хотя, на мой взгляд, самолетик выглядел излишне кургузом и вообще представлял из один сплошной компромисс между сопроматом с аэродинамикой и нашими невеликими технологическими возможностями. Машину я спроектировал по довольно популярной у нас для легких самолетов схеме высокоплан, с толкающим винтом и расположенным позади пилота двигателем. Хвостовое оперение держалось на двух деревянных балках, отходящих назад от крыла по обеим сторонам, от воздушного винта и соединенных сзади. Получалась прочная рамочная конструкция с двумя килями. Пилот сидел в открытой кабине под крылом, что обеспечивало прекрасный обзор вперед и вниз, и приемлемый вверх. Бак для солярки располагался сверху, в толстом крыле, а пространство в районе центра тяжести между креслом пилоты и двигателем было предназначено для бомбового отсека. Кроме того, по бокам кабины располагались держатели для ракет, подобных использованным мной недавно на заслуженном велокрыле, а в носу снятый с него же пулемет. На других машинах имевшихся в единственном экземпляре пулемет предполагалось заменить на пару жестко закрепленных трофейных карабинов с дистанционным спуском. В качестве оружия последнего шанса. Таким образом, изготовленный нами аэроплан являлся вооруженной до зубов боевой машиной. У него имелась даже небольшая бронепластина в носу кабины, защищавшая пилота спереди снизу. Мой новый товарищ Олег, курировавший разработку самолета со стороны университета, Внезапно перехватив инициативу, вот ведь умелый административный червь оказывается. Начал подробно рассказывать председателю Совета коммуны о многочисленных исследованиях и экспериментах, которые им пришлось провести в своих лабораториях, прежде чем удалось приступить к производству. В первую очередь это касалось, конечно, определения механических свойств местных пород древесины, без чего невозможно было рассчитать конструкцию самолета на прочность. Да и здешние сталь с бронзой, из которых изготавливались наиболее ответственные детали, также требовали прояснения. Олег только как-то забыл упомянуть, что перечень и схемы требуемых исследований составлял я. Но это привычно. Каждый тянет одеяло на себя. В руках Олег держал включенный комп, демонстрируя гостю с помощью невиданной диковинки фотографии лабораторных стендов, снятых камерами самого Ноута и нескольких выделенных ученым планшетов и смоделированными в инженерной программе элементы конструкции и смоделированные в инженерной программе элементы конструкции с последними ему потребовалась моя помощь так как проектированием самой машины занимался почти я. — а как управляется ваш аэроплан осведомился карапинский показал гостям управляющие поверхности. Изобретать велосипед я не стал, выполнив их по совершенно классической схеме. Установленные на концах крыла жестяные элероны в бронзовых петлях, неотличимые от них, только расположенные вертикально, рули поворота на обоих килях и безжизненно свисающий пока руль высоты. Ко всем аэродинамическим поверхностям тянулись из кабины металлические тросики тяг, прикрепленные к стандартным для земных самолетов органам управления ручки и педалин. В соответствии с привычной мне методикой испытаний летательных аппаратов, после постройки планера провел наземные тесты, в том числе и пробежку по полосе с пробным отрывом. Двигатель на тех испытаниях был заменен мешком песка соответствующего веса, а в роли буксира выступал десяток рабочих, бегом тащивших за собой на веревочке планер со мной в кабине. Подлеты продемонстрировали хорошую управляемость машины и ее устойчивость. Я опасался налажануться где-то в расчетах, ведь не являясь профессиональным авиаконструктором, а знания, полученные в училище, несколько подзабылись. Однако предварительные испытания прошли на ура, позволив приступить к монтажу двигательной установки. Только лишенные резины. А где же мы ее возьмем? Стальные ободки колес пугающе гремели на пробеге, натыкаясь на мелкие камешки. Сел в кабину, показав заинтересованным гостям, как пилот действует органами управления. крапинский проследив взаимосвязь между дерганием ручки и поворотами рулей, тоже попросился посидеть. Конечно, я ему не отказал. Вслед за головой коммуны подержаться за ручку попросили все присутствующие, в том числе и трое моих верных товарищей. Вонюша, крепыш и ощутила, также впервые посетившие секретный авиазавод. Причем первые два из них реально собирались впоследствии летать на этих машинах, уже начав осваивать для начала велокрылу. А последний, слишком пожилой для занятия подобной деятельностью, явился с ними за компанию, видимо. В любом случае, энтузиазм старых проверенных товарищей не мог меня не радовать. Сборка самолетов и впрямь была упрятана в глубокие метров семь специально вырытые котлованы — перекрытые сверху толстенными стволами просыпанными землей сверху не заметить да и стандартная немецкая бомба не факт что пробьет разве что несколько сразу но надеюсь агентуры способны точно указать врагу координаты завода более не осталось по крайней мере всех гномов мы уже давно вычистили из поселений союзников не игравшись с органами правления самолета вся толпа отправилась в соседний ангар Он еще был более глубок и широк, чем предыдущий. Игански, даже по здешним меркам, стволы для его перекрытия изготавливала целая бригада, оснащенная единственной в коммуне мобильной паровой пилой. И не мудрено. Здесь собирался первый сольнический дирижабль. Оттого и размеры требовались поболее, чем для изготовления аэропланов. Хотя, разумеется, надуть баллон внутри ангара не получится — Но ну и для предварительной сборки места нужно немало. Потом откатим бревна с крыши, надуем и сразу же улетим. Если не навернемся из-за отсутствия опыта. Первый дирижабль строился как экспериментальный. Я представлял собой компиляцию из новых идей и старых, снятых с разбившихся дирижаблей противника деталей. Поэтому его строили здесь, в Ленинске, а не на новой площадке возле склада, где в относительной безопасности... Позже будут созданы настоящие большие машины. А до начала нужно опробовать в мелком масштабе технологии их создания. Да и подвести заодно на новое место некоторые крупногабаритные грузы, вроде станков и паровых котлов, доставить которые пока другой возможности нет. Экспериментальный держава получался небольшим, и не совсем таким, как будущий монстр, однако грузоподъемность предполагалась достаточной для указанных целей. Правда, за счет некоторых трюков. Самое главное, наши дирижабли будут водородные, они тепловые, как у врага, поэтому тот же вес сможет поднять оболочка примерно на меньшего объема. Только вот построить даже такую, с имеющейся производственной базой, довольно затруднительно. Кань, получаемая на кустарных фабриках Ленинска, для изготовления оболочки не подходит никоим образом. Газообразный водород сквозь нее пролетит, не заметив препятствия. Она бы даже для вражеских дирижаблей не подошла. Слишком велики потери тепла. Немцам судьба подкинула подарок в виде высококачественных ткацких станков еще на первом корабле, который те при развитии производственной базы не раз успешно скопировали. Хотя и их ткань водород бы не удержала, не будь она пререзиненной. Собственно, поэтому, видимо, в метрополе и строили паровые держабли Резина у них появилась сравнительно недавно. Но откуда патрульная служба возит каучук, нам неизвестно. Так что я решил строить целеметаллическую оболочку из медных листов. Однако для экспериментальной машины мы использовали куски трофейной оболочки, дополнительно покрыв ткань лаком. Захваченных неповрежденных кусков имелось не то чтобы очень много. Так что размеры держабли были довольно скромными. Но это отвечало поставленным задачам. Для ускорения работ мы по максимуму использовали трофейные детали. Части гондол, силового набора обшивок и другие компоненты, оставшиеся от фражеских державлей, сбитых неподалеку от Ленинска. Еще больше полезных вещей продолжало валяться на полях других сражений. Однако вывести их мы пока возможности не имели. Вот введем в строй нашего первенца, с его помощью и продолжим... Сбор трофеев. Очень пригодятся для следующих машин. Пока же использовали переднюю часть гондола с неплохо сохранившейся кабиной. Стекла, правда, разбились, но обойдемся первое время без них. За обрезанным куском кабины, где еле-еле мог уместиться маленький экипаж испытателей, центральная несущая балка, которой можно цеплять габаритные грузы на внешней подвеске, а в конце — Один из привезенных со склада маленьких дизелей с толкающим винтом. Ну и над всем этим, шитые трудами, нескольких десятков местных женщин из множества кусков разнообразной формы оболочка, похожа на облепленную латками одежды бомжа. Ну что было, то и использовали. Баллон опытного держабля, в отличие от немецкого оригинала, предполагался мягкого типа, то есть без внутреннего каркаса только с небольшим лобовым медным листом, воспринимающим основное давление встречного потока. Так оно было проще в изготовлении, хотя и приводило к усложнению управления. Баллон был разделен на три отдельных отсека для предотвращения опрокидывания из-за самопроизвольного перетекания теплого газа из конца в конец дирижабля. Поэтому загрызка огрызка гондола три набора трубок от насосов и тяг ведущих клапанам. Пришлось потратить некоторое время, пока удалось объяснить гостям общие принципы управления держаблем И не мудрено, при кажущейся простоте оно было гораздо сложнее, чем у самолета. По крайней мере, в одиночку управляться с ним никакого шанса не имелось. Минимум втроем, а лучше в пятером. Иначе не уследить за перепадом давления между отсеками, грозящим очень быстро стать катастрофическим Или за динамика изменения вертикальной скорости, например. А еще надо регулировать обороты движка, маневрировать по горизонту и регулярно вычислять и корректировать курс. У немцев по штатному расписанию имелось две вахты, и каждая состояла из семи человек. Нам из-за тесноты придется ограничиться тремя в каждой. Значит, будущий экипаж надо готовить гораздо тщательнее. Одно из важнейших дел, которые мы провернули при подготовке к первому полету, это постройка опытной установки для получения, собственно, главного рабочего тела водорода. Вообще-то, этого столь легкого газа вокруг нас полно. В той же воде, например. Но попробуй его оттуда извлечь. В чести университета эту задачу он решил почти самостоятельно, основываясь на своих наработках. Я лишь задал общее направление работы. После некоторого колебания выбрали метод конверсии метана с водяным паром при 1000 градусной температуре, хотя добыча исходного газа была связана с немалыми трудностями. Около Ленинска месторождение природного газа не имелось, поэтому для опытного производства пришлось вести его сжатым в баллонах десятками рейсов транспортных велокрылов за сотни километров отсюда, из ближайшего источника. Зато около склада месторождение нашлось. Это и решалось дело. Ведь основное производство будет развернуто там. А через три дня после этого визита руководству коммуны состоялся первый испытательный полет нашего «Коршуна». Так назвали опытный самолет. Пилотом, естественно, выступал я. Вялых возражений представитель штаба по данному поводу даже слушать не стал. Ни у одного из курсантов наша недавно созданная летная школы и близко еще не имелось потребных навыков». Так что, когда ранним утром на тщательно утрамбованное поле возле ангаров выкатили полностью собранный и успешно прошедший накануне стендовые запуски двигателя аппарат, я уверенно и с полным на то право занял место в кабине. Лобового стекла мы не предусмотрели, поэтому я гордо напялил на глаза горнолыжные очки. Добление потока ожидается заметно выше, чем на тихоходном белокрыле так что лишними очки явно не будут. Завел движок... Низкооборотное, что позволяло обойтись без усложняющего дела редуктора. Дизель весело затарахтил за спиной. Поплевав через плечо, плавно двинул вперед сектор газа, хитрым образом соединенный с регулятором дросселя. Шум раскрутившегося винта дополнил громкий треск дизеля, и самолетик, все ускоряясь, побежал вперед. Метров через тридцать достиг, если судить по кустарно изготовленному измерителю скорости, двадцати километров в час. И я пятой точкой почувствовал, что аэроплан готов к отрыву. Легкое, почти незаметное движение ручкой, управления на себя, и мы в воздухе. Эра моторизованной авиации на данной отдельно взятой планетке началась. На первый раз, как и положено, ограничился коробочкой вокруг полосы. На разворотах, но управление особо старался не налегать, чутко прислушиваясь к издаваемым конструкции звукам. Не раздастся ли где-нибудь предательский треск? Но нет. Самолетик вел себя великолепно, послушно следуя за осторожными движениями ручки. Сел, выключил движок. Пробег оказался чуть длиннее разбега, около сорока метров. Не страшно. Примерно на этом мы и рассчитывали. В следующие дни уже испытывал аппарат по полной программе. Фигуры, пилотажа, скорости по высотам, потолок и вооружение. Маневрировал самолет хорошо. На резких виражах даже утренированного реактивными истребителями меня темнело в глазах от перегрузок, а аппарату хоть бы хны. С вертикальным маневрированием было похуже, все-таки всякая вооруженность маловато. Но петли и эмельман выполнялись на ура, даже при полной нагрузке, а вот бочки коршун крутил совсем медленно. Сказывалась полуторная плотность атмосферы, создававшая сильное сопротивление при поперечном движении крыльев. Но в целом я был крайне доволен. В одном из последних запланированных полетов, уже после внесения некоторых улучшений в конструкцию, выполнял полет на проверку максимальной дальности. Вооружение, кроме пулемета, не брал. Уже навернул три широких километров тридцать в диаметре круга вокруг Ленинска, когда заметил над лесом знакомый силуэт с перепончатыми крыльями, размером примерно мой самолет. Ящер тоже заметил меня, но почему-то не стремился свести более близкое знакомство. Наверное, испугался непривычного грохота дизеля со снятым для экономии веса глушителем и зловещего шипения отбрасываемого быстро вращающимся винтом воздуха. Наоборот, он постарался сразу встать на противоположный моему движению курс. Но я уже загорелся желанием испытать машину в реальном сражении, так что уйти чуть еще не удалось. По максимальной скорости самолет крыл его почти вдвое. На самом деле все закончилось как-то слишком быстро и буднично, совсем не соответствуя охватившему меня охотничьему азарту. Догнал улепетовавшего со всех крыльев ящера, пристроился ему в хвост, сбросив газ, и в упор всадил в когтистое тело короткую очередь из пулемета. Птеродактиль, не возражая, сразу же рухнул в лес. Вот и все, собственно. Но так или иначе, это первый бой Коршуна. Посему вечером надо будет хорошенько отметить — и за одно окончание лётных испытаний тоже